Двадцать восьмая. Не ты ли так сильно хвалилась своей скоростью? Всё ещё чувствуешь боль? Об этом... Мне жаль, но... Мои уши... Ты не можешь слышать? А... Тогда они не просто отрезаны, а... Наверное, прокляты. Ладно. А сейчас слышишь меня? Ох... «Да, большое вам спасибо, сестрица Аржа!» Освальд-кун почувствовал головокружение и опустил голову. «Потерять кровь – понятное дело, быстро не восстановишься. Я применил магию восстановления, чтобы остановить кровотечение временно и увеличить способности производить кровь побыстрее. Через минуту или две восстановится большая часть крови, но до тех пор у него явно будет легкое головокружение». Отрезанные уши постепенно будут отрастать. Вероятнее всего, полное восстановление займет примерно 5 минут. Потребуется несколько минут, чтобы исцелить серьезные травмы, основные болезни и сильные проклятия. Даже если ряд идет о магии и восстановления высокого уровня, нужно время, какое-никакое. Разумеется, силой, способной восполнить потерянную кровь и восстановить недостающие части тела, была именно моя магия. Я слегка коснулась его тело, и вот произошло нечто необычное. Кровь попала мне на руку. Это была старая кровь, а не новая. И вот его раны уже закрылись. Ну и что мне делать с тем человеком? Тот человек сражался с Вальдон Куном, или скорее всего, игрался с ним. И судя по тому, что я видел, это была девушка лет шестнадцати, потому что выглядела чуть старше моего. В тот момент, когда я прервала её, она прекратила атаковать и держалась от меня на довольно большом расстоянии, похоже, опасалась. Хлопнуть она было потому, что хотела, чтобы она вернулась обратно, но, похоже, так легко это не случится. Мне становится грустно, когда я думаю о том, что когда я покинула лес, осфалткон вот так вот может погибнуть. Даже на большом расстоянии я чувствовала запах большого количества крови. Кровь не только у осфалткона, но и кровь других. Почему-то, когда я чувствовала запах, я понимала истинно идентичный запаха старой крови. Запах исходил от многих людей, которые прямо сейчас убивали монстров. И девушкой передо мной была одна из них. Она не браконьер, скорее, наемник. Наняты браконьерами. В лесу по-прежнему оставались некоторые человеческие запахи, поэтому я не сомневалась. Неужели сначала решили убить хранителя леса? Ну... Но... Она всё ещё смотрела на меня, и у неё были короткие чёрные волосы, а янтарные глаза всё ещё наблюдали за мной. Она покачала головой, будто бы оценила меня. Ты очень быстра. Быстра? Ты быстрая, поэтому я не смогу себя простить. Ты появилась так внезапно, словно вспышка, которую я так и не смогла заметить. А-а. Но в этом мире нет никого быстрее меня. Мне хотелось поговорить с ней немного подольше, но, судя по всему, она не очень хороша в этих разговорах с людьми. Дёрнувшись, противник дрогнул на мгновение и вдруг стал размытым. А в следующем мгновении она появилась рядом со мной. Конечно, она быстрая, но это всего лишь просто впечатление. Только она не столько быстрая. Ведь она оставляет остаточный образ и движется к тому моменту, когда я уже увидела дрожь, она исчезла из этого места. Похоже, когда она размыта, она применяет какую-то магию, чтобы оставить свой остаточный образ как голограмму. Делает довольно это скоро. Как только остаточный образ остался, она отступает и с помощью деревьев прибегает сюда. Вот что она делает, но конечно же глаза у Асфальда Куна не могли уследить за подобной скоростью. В то время, пока противник отвлекался на эту иллюзию, она спокойно приближалась на второй скорости. Вот и её тактика. Цветение! Она взмахнула своей рукой, в которой точно что-то было, и в этот момент воздушный поток стал другим. Вероятнее всего, магия ветра, с помощью которой она управляла ветром и создавала что-то вроде невидимого клинка. Так как она становится довольно быстрой с пустыми руками, то вероятнее всего она использовала... какое-то другое оружие. Она уменьшила вес своего снаряжения до минимума, что позволило двигаться ей довольно-таки быстро. Хм. Кажется, вес её тела тоже довольно-таки маленький. Для быстрых перемещений это огромный плюс. Одежда лёгкая, плотная и чёрная, не стесняла движения. Подобную часто надевают в спортзал. Также ей нужно что-нибудь носить, чтобы защитить свои запястья. Интересно, у неё наручи или нет? Форма вроде бы простая, но и местра на символический дизайн. И в этот момент лезвие с скоростью правдо настоящего меча, наверное, скоро приблизится к моей шее. Хм. Почему не пострадала? Разве удар был мощным? Мой ответ прост. Я просто позволила лезвию приблизиться к моей шее. И если держать её за руку, скорость значения не имеет. Пока я держу её, другая сторона страницы не может. Ха? Что такое? Неверно, потому что твоя магия слабее моего сопротивления к магии. Брехня. Ты действительно меня не слушаешь. Я пытался ей объяснить, что она никак не могла преодолеть моё сопротивление своей магией, но меня просто игнорировали. Мне такая магия, это никак не навредит. Так как у меня высокое сопротивление магии, вот и всё. Провалившаяся атака стала ударом для этой девчонки. И поскольку она не слушала, не поняла, почему провалилась, поэтому я использовала другую свободную руку, нацелившись прямо на запястье моей руки, которую я держала. Цветение. Она атаковала и не остановилась. Естественно, атака включила невидимый клинок, созданный её магией ветра, который, конечно же, имеет при себе проклятие. Отти на жаль. Ха, да, да что это? Я схватил её за руку другой рукой и теперь полностью поймал. Хм. У меня есть сопротивление проклятия максимального уровня, поэтому проклятие да и против меня было сильно бесполезно. В это время противник пытался как-нибудь убежать. Она пыталась освободиться, но и только размахивая руками, но и ногами, и головой, и это всё-таки было бесполезно. Скорее она прекратила. П Почему это случилось? Я просто быстрее тебя. В смысле? Просто быстрее? Но это ведь правда. Конечно, противник быстр. Вряднее всего, она даже быстрее, чем Игуса-сана. Но тем не менее, я ведь быстрее всех. Суперловкость способность моего тела, которая увеличивает не только скорость перемещения, а также усиливает все способности, связанные со скоростью, такие как память, рефлексы и зрение. Другими словами, чем выше прокачана способность, тем быстрее я могу реагировать, включая беседу с противником. Такая способность всегда активирована при низкой эффективности, но если я сконцентрируюсь, я смогу видеть всё, как в замедленном движении. я могло помешать фил на ценно вредить себе, если бы окружение всегда было в замедленном движении, но тогда было бы очень сложно жить, если бы способность постоянно работала на полную. Но сейчас и действия противника были у меня как на ладони. Раньше, прежде чем последняя атака достигла его Свальдакуна, я использовала такую способность, чтобы успеть вовремя. Даже если она всё ещё сопротивляется, уже слишком поздно, потому что я легко могла ответить. Если она пыталась применить силу, я сильнее. Если пыталась использовать скорость, я быстрее. Просто могла бы её схватить, вот и всё. Пожалуйста, не убегай от проблем. Я ведь всё ещё с тобой сражаюсь. Я же уже устала концентрироваться, поэтому действительно хотела бы поскорее закончить всё это и вздремнуть. Кровавое оружие. Верёвка. Ха Ай-я-я! Пожалуйста, свяжите её. Когда Советере в ресторане Восвольдакуна затянулись, я использовала его старую кровь на своей ладони и просто активировала навык. Куча нитей из крови, связанных вместе, медленно опутывали её. Она, конечно же, сопротивлялась, но я продолжила её опутывать. Как у Восвольдакуна, я тщательно связала её. Закончив связывать её верёвки из крови, я перекинула другой конец верёвки через ветку цветневого дерева и подвесила её там. Ч Чёрт возьми, ня. Хорошо. Я теперь поймала тебя. А. Плоскогрудая рыбакасан. Ах, да ты кто ещё плоскогрудая рыбака? А. Плоскогрудный рысачок. Не грей со мной. Похоже, я снова ошибся. Ну, может быть, я должен был назвать её плоскодонкой. В любом случае всё в порядке. Неважно, что сказать такой девочке, она всё равно злиться будет. Интересненько. Чух, мыляешься. Пусти меня. Запах людей уже исчезает, кажется. Они издалека спросили эту девушку о происходящей ситуации. Думаю, ребёнок это явная скорбь. Сестрица Арджи, всё в порядке. Да, я в полном порядке. Кажется, чтобы мимо этой девушки в лесу остались ещё про коньяра. И я пойду туда, сказал Освальдкон и убежал. Похоже, так он работает с птицами в лесу. А также тут есть ловушки. Ладно, остальное я оставлю ему. Хватит меня игнорировать. Живо, пусти! О, эта под когрудой рубайки действительно дурная тон. Елена такая из-за того, что у неё груди нет. Интересно. Что мне с ней делать? В данный момент я решила отвернуться и сделать вид, что ухожу.